Глава 9. О причинах, по которым и добрые, и злые одинаково подвергаются бедствиям. Да и что в этом общественном бедствии претерпели христиане такого, что при более верном взгляде на дело не послужило бы к их усовершенствованию? Во-первых, смиренно размышляя о самих грехах, разгневавшись на которые, Бог наполнил мир такими бедствиями. Они, хотя и далеко отстоят от злодеев, людей распутных и нечестивых, не настолько признают себя чуждыми разного рода проступков, чтобы всерьез полагать, что им не за что подвергаться за них временным лишением. Не говорю о том, что каждый, даже если он вел и похвальную жизнь, в некоторых случаях поддается плотской наклонности, если и не к безмерным злодеяниям, ни к крайнему распутству и не к мерзости нечестивости, то, по крайней мере, к некоторым грехам, или редким, или столь же частым, сколь и малозначительным. Об этом я не говорю. Но легко ли найти такого человека, который бы к этим самым лицам из-за отвратительной гордости, распущенности и жадности, из-за омерзительных неправд и нечестия которых «Бог, как и предсказал с угрозой, стирает земли» Исаия, глава 24. «Относился бы так, как следует к ним относиться, жил с ними так, как с такими следует жить». От того, чтобы их научить, усовестить, а иногда обличить и известным образом наказать, по большей части неуместно воздерживаются. Тот труд такой кажется тяжелым, то мы стесняемся оскорбить их в лицо, то избегаем вражды, чтобы они не помешали и не повредили нам в этих временных вещах, к приобретению которых еще стремится наша жадность или потери которых боится наша слабость. Таким образом, хотя добрым и не нравится жизнь злых, и они не подвергнутся с последними тому осуждению, которое тем уготовано после этой жизни, Однако, так как они щадят достойные осуждения грехи их, хотя за свои даже легкие и извинительные боятся, то по справедливости подвергаются вместе с ними и временным наказаниям, хотя в вечности наказаны не будут. Терпя вместе с ними божественные наказания, они по справедливости вкушают горечь этой жизни, так как, любя сладость ее, не захотели сделать ее горькой для упомянутых грешников. Конечно, если кто-либо воздерживается от обличения и обуздания поступающих дурно или потому, что ищет более удобного для этого времени, или потому, что боится за них же самих, чтобы они не стали от этого еще хуже, или чтобы не воспрепятствовали научить доброй и справедливой жизни других, более слабых, не оказали на них дурного влияния и не отвратили от веры, то в этом обнаруживается не жадность, а мудрое правило любви. Грешно, когда ведущие жизнь добрую и отворачивающийся отдел людей плохих снисходительно относятся к чужим грехам, от которых должны были бы отучать или которые должны были бы обличать относятся снисходительно, потому что боятся оскорблений со стороны дурных людей, боятся вреда в тех вещах, которыми они сами, как добрые и невинные, пользуются дозволительным образом, но с большей жадностью, чем следовало бы это, тем, которые странствуют в этом мире, уповая при этом на горнее Отечество. Действительно, не одни только слабейшие, ведущие супружескую жизнь имеющие или желающие иметь детей, владеющие домами и хозяйствами. К таким апостол обращает речь свою в церквях, когда учит и убеждает, как должны жить жены с мужьями, мужья с женами, дети с родителями, родители с детьми, слуги с господами и господа со слугами. Приобретают с охотой и теряются горчением многое временное и земное» а потому и не решаются оскорблять людей, чья развратная и полная злодеяние жизнь возбуждает у них отвращение. Но и те, которые ведут высший род жизни, не связаны узами супружества, довольствуются малым в пище и одежде, и те, слишком заботясь о своем добром имени и безопасности, боясь коварства и нападок со стороны людей дурных, воздерживаются от обличений хотя они и не настолько боятся последних, чтобы уступая каким-либо их угрозам и непотребствам и самим поступать подобным же образом, однако по большей части не хотят порицать того, чего вместе с ними не делают, хотя своим обличением, быть может, и исправили бы некоторых. Они боятся, чтобы в случае неудачи не пострадали их собственное благосостояние и доброе имя. И боятся этого не потому, что доброе имя свое и благосостояние считают необходимыми для пользы людей, требующих наставления, а скорее по той слабости, которая любит ласкающий язык и человеческий день. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 3. «Страшится суда черни, истязание и умерщвление плоти, то есть по причине некоторых усвожделения» а не по обязанностям любви. Итак, я вижу в этом достаточную причину того, почему вместе со злыми подвергаются бедствиям и добрые, когда Богу бывает угодно поразить временными казнями развращенные нравы. Подвергаются наказаниям вместе не потому, что совместно вели дурную жизнь, а потому, что совместно, хотя и неравномерно, но однако же совместно, «Любили жизнь временную, которую добрые должны были бы презирать, чтобы дурные, будучи облечены и исправлены, наследовали жизнь вечную, а если бы не захотели быть в наследовании ее союзниками, пусть бы были терпимы и любимы как враги, ибо пока живут, всегда остается надежда, что они изменят свою волю к лучшему». В этом деле они несут не одинаковую, а гораздо большую ответственность, чем те, которым сказано через пророка. «Сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража» — книга пророка Языкиля, глава 33, стих 6. Для того и установлены стражи народов, то есть предстоятели в церквях, чтобы они не щадили своими обличениями грехов. Но при этом не чужд вины подобного рода, и тот, кто, хотя он и не предстоятель, но в тех лицах, с которыми связан необходимыми условиями этой жизни, видит многое, заслуживающее предостережения и укора, но оставляет это без внимания, избегая ненависти ради того, чем в этой жизни пользуется как должным, но услаждается более чем должно. Затем есть иная причина, по которой добрые подвергаются временным бедствиям, такая, какая имела место в отношении Иова, чтобы душа человеческая испытывала саму себя и, наконец, осознала, насколько она, в силу одного только благочестия, бескорыстно любит Бога.